глава 4. шант продолговатый континент неправильной формы чуть больше двух тысяч километров в длину и почти полторы тысячи километров в поперечнике отделен с севера от темной массы гигантского караза 150 пятью километрами воды проливом язычников соединяющим зеленые и пурпурный океаны к югу за большой соленой топью между пурпурным и синим океанами, втиснулся третий континент – Паласедра, очертаниями напоминающий трехпалую кисть или вымя с тремя сосками. В полутора тысячах километрах к востоку от Шанта, из океанских волн, поднимаются первые из многих тысяч островов Бельджамара – архипелага, разделяющего зеленый и синий океаны. Численность населения Караза остается неизвестной. Полоседрийцев относительно мало. Бельджамарский архипелаг дает убежище и пропитание редким рассеянным группам морских кочевников. Львиная доля населения Дердейна сосредоточилась в 62 практически независимых кантонах Шанта, принужденных составлять конфедерацию только волей человека без лица. Кроме малозаметного федерального правительства, в стеклянном городе Гарвии мозаику Шанта объединяло лишь глубокое взаимное недоверие ее разрозненных частей. Жители каждого кантона считали единственно правильными и достойными всеобщего подражания исключительно свои собственные обычаи, костюмы, диалекты и предрассудки. Все остальное рассматривалось как нездоровое чудачество или безответственная распущенность. Буквально безличное, самодержавное и категорическое правление аноме, в просторечии именуемого «человеком без лица», как нельзя лучше устраивало обуреваемых ксенофобией кантональных шовинистов. Правительственный аппарат был прост. Налоги, время от времени пополнявшие казну по требованию аноме, почти не обременяли население. Функции федерального правительства в огромном большинстве случаев ограничивались обеспечением строгого соблюдения внутренних кантональных законов, предложенных и утвержденных кантональными властями. Суд о номе. безжалостный и скорый, был, тем не менее, нелицеприятен и неизменно следовал одному и тому же общепонятному принципу – нарушение закона карается смертью. Залогом власти человека без лица был ошейник. Блестящее кольцо флексита, украшенное кодовыми цветовыми полосками различных оттенков лилового, темно-алого или каштанового, синего, зеленого, серого и изредка темно-коричневого. Согласно традиционной символике шанта, синий, зеленый, лиловый и серый цвета отличаются различными оптимистическими свойствами. Оттенки коричневого рассматриваются как неблагоприятные, трагические, элегантные или властные в соответствии с контекстом. Желтый повсеместно считается цветом смерти. Красным цветом, обозначающим отрицание существования или невидимость, выделяются предметы и строения, которые предлагается игнорировать. Воры носят красные колпаки. Белый – может означать тайну, целомудрие, бедность или гнев, смотря по обстоятельствам. Символическое значение цветов меняется, однако, в зависимости от их сочетания. В связи с цветовым символизмом следует упомянуть и диаграммы Кантона-Сурум. Первоначально каждое слово изображалось смысловой последовательностью цветовых мазков. Песец одновременно использовал до семи кисточек, зажатых веером в одной руке. Со временем, Вошла в употребление упрощенная вторичная система, предусматривавшая нанесение монохроматических точек различной высоты, наподобие музыкальных нот. причем высота точки соответствовала бывшему цветовому оттенку мазка. В конце концов, составлявшие одно слово точки, служащие указателями цветов, стали соединять непрерывной линией, и в скорописи такие ломаные линии превратились в иероглифы, распознаваемые по форме а их цветовое содержание забыли. Трубчатую полоску флексита начиняли прокладкой взрывчатого вещества – декокса. Человек без лица мог по желанию вызвать детонацию декокса с помощью передатчика кодированного излучения. Попытка разорвать или разрезать ошейник приводила к тому же результату. Как правило, когда человек терял голову, причина его смерти была известна и очевидна он нарушил кантональный закон время от времени однако голова отрывалась по таинственным неподдающимся рациональному объяснению причинам. после чего родственники, знакомые и земляки потерпевшего вели себя чрезвычайно осмотрительно и старались держаться как можно незаметнее, опасаясь навлечь на себя непредсказуемый гнев аноме. От возмездия аноме нельзя было скрыться не в городской толпе не в самых пустынных уголках Шанта. От побережья пролива Язычников до Ильвия на Крайнем Юге взрывались ошейники, летели с плеч непутевые головы преступников. Ни для кого не было тайной, что Аноме назначал анонимных уполномоченных представителей, следивших за неукоснительным подчинением его воле. Их величали, с известной долей сарказма, благотворителями. Крупнейший город Шанта, Гарвий, где обосновался человек без лица, был индустриальным и торговым центром всей планеты. По берегам реки Джордин и в районе устья Джордина, так называемом шранке, располагались сотни стекольных заводов, литейных цехов и машиностроительных мастерских, предприятий, изготавлявших стандартные биомеханизмы и биоэлектрических лабораторий, где органические мономолекулы из кантона Фенеск, заключенные в наращиваемую сверхпроводящую оболочку, приживлялись констинктивным фильтрам слабых токов, нейрореле и селекционированным сфинктером с получением хрупкой, капризной и чрезвычайно дорогостоящей электроники. Профессия биоконструктора считалась самой престижной. Нижнюю, Наименее респектабельную ступеньку социальной лестницы занимали бродячие музыканты, вызывавшие тем не менее приступы романтической зависти у оседлых обитателей шанта. Музыка, так же как основной словарный запас и цветовая символика, беспрепятственно пересекала кантональные границы. Влияние новой удачной мелодии, ритма или последовательности аккордов распространялось на все население континента. Хелиты кантона Бастерн, полностью отвергавшие музыку, составляли редкое исключение. В кантоне Амаз до двух тысяч музыкантов ежегодно участвовали все яхи, оглушительном хоре маленьких прозрачных блуждающих колоколов, совместно производивших настойчиво непрерывный звук с неопределенной высотой тона, без отдельных голосов, приливавший и отливавший подобно порывам ветра или океанским волнам. Интерес широкой публики привлекала, однако, более понятная музыка, исполнявшаяся труппами бродячих музыкантов, джиги и прочие бодрые, заводные танцевальные мелодии и импровизации в быстром темпе. Сюиты и сонаты, шарары, сарабанды, инструментальные баллады, капричо. Музыкальную трупу мог временно сопровождать день. Чаще, однако, друидийн бродил один, играя все, что приходило в голову. Музыканты, пользовавшиеся меньшим уважением, иногда распевали баллады на собственные или чужие слова. Но друидийн никогда не пел, только играл, выражая в звуках пафос жизни, радость и горечь бытия. Таким друидийном был кровный отец Эцвейна, знаменитый Дайстар. Эцвейн отказывался верить, в рассказанную Фельдом Майджеста историю смерти Дайстара. В детских грезах он видел себя блуждающим по дорогам Шанта и развлекающим праздничные толпы игрой на хитане, до тех пор, пока наконец не наступал момент встречи с отцом. Дальнейший сценарий мечты мог развиваться по-разному. Иногда Дайстар рыдал от радости, услышав прекрасную музыку, а когда Эцвейн открывал ему свое происхождение, Счастливому изумлению Дайстара не было предела. В другом варианте Дайстар и его неукротимый отпрыск оказывались соперниками в музыкальной битве. Эдсвейн впитывал внутренним слухом величественные мелодии, ритмы и контрапункты, торжественный звон колокольных подвесок и радостно-агрессивное рычание резонатора гремушки. Действительность наконец начинала чем-то напоминать сны наяву. Эдсвейн брел по дорогам шанта с хитаном, закинутым за спину. Лямка терла худое плечо. Перед ним лежало будущее, при условии, что его не поймают и не вернут в бастерн. Не следовало забывать о способности проницательного осса догадаться о положении вещей и снова вызвать ахульфов. Пугающая мысль заставила Эцвейна прибавить ходу. Он бежал, усталый трусцой, временами переходя на шаг, когда в легких уже не хватало воздуха. Аллея Рододендронов осталась далеко позади. Прохладно мерцали звезды. Слева чернела высокая тень Хвана, горной цепи к югу от Бастерна. Ночь не кончалась. Эцвейн, уже не в силах бежать, шел как можно быстрее, упрямо переставляя ноющие и сбитые ноги. Дорога поднималась, огибая отрог хребта. За подъемом, Открылось бледно озаренное созвездиями пространство, серое и черное, с редкими далекими огнями неизвестного происхождения. Эдсвейн передохнул, сидя на камне и глядя на запад, в ночную даль кантона Шемюс, где он еще никогда не был. Хотя кое-что знал о его обитателях и их повадках от гостей, проходивших по аллее Рододендронов. Шемюс населяли коренастые люди с рыжевато-русыми волосами, и раздражительным темпераментом. Они варили пиво и гнали самогон. Оба напитка часто и обильно употреблялись мужчинами, женщинами и детьми без заметного эффекта. Мужчины носили костюмы из добротной бурой ткани, соломенные шляпы и золотые кольца в ушах. Женщины, тучные и задиристые, одевались в длинные плессированные платья из черной и темно-коричневой ткани и скрепляли прически гребнями из кварца авантюрина. Они никогда не выходили замуж за воздыхателей крупнее себя. В результате мужья лишались преимущества в домашних потасовках после вечеров, проведенных в кабаке. Шемюз пересекала северная ветка воздушной дороги, соединявшая освий на северном берегу с продольной континентальной магистраю. Продолжя путь на запад, Эцвейн должен был выйти к станции воздушной дороги в Карбаде. Пытаясь разглядеть что-нибудь в новой незнакомой стране, он решил, что видит далеко в небе медленно движущийся, смутный красноватый огонек. Если его не обманывало зрение, кто-то куда-то спешил. Настолько, что нанял гондолу, несмотря на глубокую ночь и почти полное отсутствие ветра. Эцвейн вспомнил слова матери, советовавшей держаться подальше посредников-нанимателей. Один, без ошейника, он не мог удостоверить личность, не мог рассчитывать на защиту. Каждый встречный мог сделать с ним все, что хотел. Наниматель мог надеть на него ошейник, объявить крепостным должником и продать воздушно-дорожную бригаду. Утром нужно было соорудить какое-то подобие ошейника из сухой травы, коры или кожи, чтобы не привлекать к себе внимание. Было темно и тихо. Так тихо, что, задержав на минуту дыхание, Эцвейн уловил еле слышный далекий тявкающий вой, доносившийся со стороны дебрей. Эцвейн обхватил себя руками. Сидеть на камне было неудобно и зябко. Видать, ахульфы опять устроили сумасшедшую пирушку. Развели костер где-нибудь в глухом ущелье Хвана. Нарисовали на скале рогатые каракули и мрачно выли прыгая вокруг огня. Мысль об Ахульфах заставила Эдсвейна подняться на ноги. Взяв свежий след, ищейки быстро догоняли беглецов. Он еще не ушел от опасности. А руки и ноги не слушались. Истертые ступни горели. Он сделал ошибку. Нельзя было садиться. Прихрамывая и жмурясь от боли, Эдсвейн торопился по кремнистой дороге в Шемюс. За час до рассвета он прошел селение. Дюжину хижин вокруг площади, аккуратно выложенной плитами шиферного сланца. За хижинами виднелись силосные башни, склад и, похожие на огромные полупрозрачные луковицы, баки-пивоварни. Трехэтажное здание у дороги явно служило трактиром и гостиницей. Там уже проснулись. Кто-то возился под кухонным навесом на заднем дворе. Эд Свейн заметил языки пламени на полыхнувшей жаровне. Рядом темнели оставленные на ночь три фургона, груженные свежераспиленными комлями и кругляками белой шимрадской лиственницы для спиртового завода, каких в Шемиусе было много. Конюх уже выводил из стойла за гостиницей тягловых животных, валов, происходивших от древней земной породы, мирных и послушных, но медлительных. Разделение шанта на кантоны можно объяснить не только несовместимостью характеров и привычек первопоселенцев, но и острым недостатком металла, не позволявшим изготовлять эффективные двигатели. Эд Свейн прокрался мимо, надеясь, что в предрассветных сумерках его никто не видел. Впереди дорога пересекала обширную плоскую пустошь, усеянную камнями. Здесь не было никакого убежища. Никакого огорода или сада, где можно было бы отыскать съесное. Это упал духом. Ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. В горле пересохло. Желудок сводило от голода. Только боязнь о хульфов мешала ему найти укромное место среди камней и устроить постель из сухих листьев. Наконец, усталость превозмогла страх. Он больше не мог идти, спотыкаясь Эдсвен забрался за выступ крошащейся сланцеватой глины, закутался в захваченный в дорогу лоскуте старой рясы и опустился на землю. Он лежал в полуобморочном оцепенении, мало напоминавшем сон. Его потревожили скрип и громыхание колес. Мимо проезжали фургоны. Солнце уже взошло, хотя он не спал, или думал, что не спал. Эдсвен заметил наступления дня. Фургоны, громыхавшие на запад, стали удаляться. Этсвейн вскочил и посмотрел вслед, думая, что лучшей возможности сбить с толку ахульфов может не представиться. Погонщики сидели на козлах и не могли видеть, что происходило сзади, за нагруженными доверху кузовами. Этсвейн догнал последний фургон, подтянулся на платформу и сел, прислонившись спиной к штабелю лиственницы и болтая ногами. Уже через несколько секунд, однако, он нашел удобное местечко поглубже в кузове, на смолистых пахучих кругляках. Эдсвейн намеревался проехать 2-3 километра и спрыгнуть, но сидеть в медленно переваливающемся полутемном кузове было так приятно и спокойно, что он стал клевать носом и глубоко заснул. Эдсвейн открыл глаза, проморгался и приподнял голову. между лиственницы проглядывали два непонятных многоугольника, разделённых прямой линией. Первый слепил ярким лилово-белым светом. Второй представлял собой тёмно-зелёную панель с неровными прожилками. Эцвей ничего не соображал. «Куда он попал? Что это такое?» Он медленно подобрался к заднему краю платформы, всё ещё не вполне проснувшись. Белый многоугольник — оказался оштукатуренный стеной здания, раскалённый полуденными солнцами, а тёмно-зелёная панель – бортом фургона, отчасти закрывавшим поле зрения. Эдсвейн вспомнил. Он заснул. И проснулся, когда убаюкивающее движение кузова прекратилось. Как далеко он уехал? Наверное, это уже Карбат в Шемюсе. Не самое безопасное место если верить отрывочным слухам, достигавшим его ушей на аллее Рододендронов, о скупости и пронырливой жадности шемов, жителей Шемюса, ходили небылицы. Рассказывали, что шемы отнимали и прикарманивали все, что можно было отнять и прикарманить. Эдцвейн неловко спустился на землю. Ноги еще болели. Нужно было уйти по добру, по здорову, пока его не нашли. В любом случае, ахульфов уже можно было не бояться. Неподалеку послышались голоса. Выскользнув из-за фургона, Эдсвейн натолкнулся на чернобородового мужчину со впалыми бледными щеками и выпуклыми голубыми глазами. На незнакомце были черные холщовые штаны погонщика и грязно-белая безрукавка с деревянными пуговицами. Погонщик стоял, широко расставив ноги, с руками разведенными в стороны. Он казался скорее приятно удивленным, нежели разгневанным. «И что это у нас? Малолетний разбойник? Значит, так вас теперь учат промышлять чужим добром? Не успеешь остановиться, все уже тащат! На тебе и ошейника-то нет!» Эдсвейн отвечал дрожащим голосом, стараясь придать ему серьезность и убедительность. «Я ничего не крал, уважаемый господин. Только чуть-чуть проехался в фургоне». «Значит, украл, ежели не платил за проезд», — заявил погонщик. «Сам признался. Давай, пошли!» Эдсвейн отпрянул. «Пошли куда?» «Туда, где научишься дело делать, а не шляться без толку. Тебе только на пользу пойдет». «У меня есть дело!» — закричал Эдсвейн. «Я музыкант. Видите, вот мой хитан». «Без ошейника ты никто!» «Пошли, не завирайся!» Эцвейн попробовал было дать стрекача но погонщик поймал его за воротник. Эцвейн отбивался и брыкался. Погонщик вкатил ему за трещину и отстранил, удерживая за грудки. «Ну-ка, тихо! Душу вытрясу! Смотри у меня!» Он рывком потащил Эцвейна за собой. Лямка хитана соскользнула, инструмент упал на мостовую. Шейка грифа отломилась. Эдсвейн сдавленно крикнул, с ужасом глядя на сплетение струн и жалкие обломки. Погонщик схватил его за руку и затащил в склад, где за игровым столом сидели четверо. Трое были погонщики, четвертый — круглолицый шем в конической соломенной шляпе, сдвинутый на затылок. «Бродяжка! Рылся в кузове!» — сообщил обидчик Эдсвейна. «Смышленый, шустрый парень! Заметьте, ошейника нет!» Пора ему помочь, наставить на путь истинный. Как вы считаете?» Игроки молча смирили Цвейна взглядами. Один из погонщиков крякнул, собирая кости в стаканчик. «Отпусти, заморыша! Нужна ему твоя помощь, как корове седло!» «Ты не прав, однако. Каждый гражданин государства обязан трудиться, разве не так, посредник?» «Что скажешь? Гражданин-посредник!» шем откинулся на спинку стула и сдвинул шляпу еще дальше. Непонятно было, как она держалась. «Не дорос еще! И упрямец! Сразу видно!» «Но работу всегда можно подыскать, был бы человек!» «В Ангвине, например, рук не хватает!» «Двадцать флоринов?» «Так и быть, чтоб поскорее сбыть!» «По рукам!» шем тяжело поднялся на ноги. Подал знак Эцвейну. «Пошли!» Этцвейна заперли в темной коморке почти на весь день, после чего Шем отконвоировал его к фургону и отвез на станцию воздушной дороги в полутора километрах к югу от Карбада. Через полчаса появилась летевшая на юг гондола Мизран с надувным парусом поперек ветра, свистя роликами каретки по пазовому рельсу. Увидев закрытый семафор, ветровой ослабил передние тросы, позволив парусу свободно повернуться Почти неподгоняемая ветром гондола потеряла ход. В трехстах метрах перед станцией остановщик зацепил ходовую каретку крюком-карабином якорного каната и налег на рукоять барабанного тормоза. Гондола остановилась, покачиваясь в воздухе. Остановщик зафиксировал ролики задней тележки каретки якорным болтом. Распорную штангу между тележками отсоединили. Тягловые канаты, проделив проушены карабины, на передней тележке каретки свободную переднюю тележку оттащили дальше на юг по пазовому рельсу гондола опустилась на землю Эцвейна припроводили в гондолу и отдали под надзор ветрового переднюю тележку откатили назад по рельсу тележки соединили распорной штангой гондолла снова поднялась на крейсерскую высоту удалив якорный болт освободили заднюю тележку передняя тележка распорная штанга и задняя тележка составляли ходовую каретку десятиметровой длины мизран двинулся вперед ветровой подтянул лебедками передние тросы управления надувной парус и загнулся поперек ветра каретка набирая скорость засвистела по пазовому рельсу карбат остался позади типичная гондола вмещавшая от четырех до вось пассажиров не считая ветрового представляла собой конструкцию из бамбука закаленного трубчатого стекла или стержней цементированного стеклянного волокна, полужестко соединенную сверху с надувным парусом. Ширина паруса соответствовала длине гондолы, длина паруса равнялась восьми длинным гондолой, а высота четырем длинным. Оболочкой паруса служило наружное кожное покрытие гигантского кишечнополосного, подвергавшегося принудительному кормлению до тех пор, пока оно не заполняло большой мелкий бассейн, после чего кожу снимали и выделывали. Подъемная сила обеспечивалась водородом. Пазовый рельс для роликовой ходовой каретки состоял из предварительно отлитых бетонных секций, армированных стекловолокном и покоившихся на деревянных шпалах. Шпалы, в свою очередь, были полупогружены в бетонное основание. Как правило, ходовая каретка состояла из двух роликовых тележек, соединенных и десятиметровой распорной штангой. К концам тележек можно было подцеплять тормозные или тягловые канаты. Ветровой в гондоле пользовался галсовыми лебедками, укорачивая или удлиняя носовые и кормовые тросы управления, и тем самым изменяя радиус изгиба надувного паруса и угол между направлением ветра и наибольшей поверхностью паруса, а также кантовочной лебедкой, позволявшие изменять форму носовой и кормовой уздечек, наклоняя парус под требуемым углом. В оптимальных условиях скорость движения гондолы могла достигать 100 и даже 110 км в час. Воздушные дороги прокладывались так, чтобы максимально использовалась энергия преобладающих ветров. В тех случаях, когда маршрут делал неизбежным движение против ветра или при полном отсутствии ветра, ходовую каретку, тянулись земли бесконечным приводным канатом с помощью водяных колес, воротов, движимых валами или бригадами бурлаков, тележек, затаскиваемых порожняком на большую высоту и спускаемых после загрузки камнем, или упряжек быстроходцев. При встрече или в случае необходимости обгона гондолы обменивались ходовыми каретками. Кроме того, на станциях и на разъездах с этой целью были предусмотрены запасные пути. В районах с сильно пересеченной местностью, например, в горах около Ангвинской развязки, секции пазового рельса соединяли многожильными витыми тросиками из железных кружев. Для Эцвейна нерснов наяву разбился в дребезги, безвозвратно потерялся, поблек, как прошлогодние цветы. Он кое-что слышал об участи воздушнодорожных бурлаков, об их тяжелой однообразной работе, выполнявшийся под принуждением безвыходности. В принципе, свободный человек. Бурлак редко выплачивал крепостной долг. Положение Эцвейна было хуже. Без ошейника у него не было статуса. Он не мог никуда обратиться с просьбой о заступничестве. Начальник участка мог назначить ему долг любого размера. После этого, надев ошейник, Эцвейн должен был отрабатывать долг а неуклонное соблюдение условий крепостного контракта обеспечивалось человеком без лица. Предчувствие рабства давило, как камень на груди. Оглушенный, опустошенный, Эцвейн плохо воспринимал происходящее. В самой глубине сознания, однако, уже кричал гневный голос. «Он убежит!» Он надул хитрецов-хелитов, а бригадира-бурлаков и подавно оставит с носом. Что говорила Эатре? одолевай препятствия не смиряйся с поражениями никогда он не позволит принести себя в жертву чему бы то ни было даже со взрывчатым ермом на шее он доберется до гарвия и потребует от человека без лица справедливости к себе и к матери потребует ужасного наказания варвару сломавшему хитан пусть он не догадался запомнить цветовой код погонщика бледное чернобородое лицо никогда не забудется приободренной ненавистью и решимостью Эцвейн постепенно начал интересоваться гондолой и пейзажем, распаханными пологими холмами, подернутыми рябью ячменя, цилиндрическими каменными загонами для скота, башенными зерновыми бункерами, неизбежными пивоварнями с пузатыми стеклянными резервуарами. После полудня подул юго-западный бриз. Ветровой повернул парус круче к ветру, подтягивая лебедкой передний трос. Гондола стала опускаться. Чтобы увеличить подъемную силу, ветровой отрегулировал уздечками наклон паруса. Мизран пушинкой взмыл в прозрачную высь. Волнистые ячменные поля сменились крутыми каменистыми отрогами и спещренными густыми зарослями голубого и темно-оранжевого терзовника. Из него ахульфы вырезали свое нехитрое оружие. На юге, увенчанный редкими облаками, Все ближе громоздился Хван, великий центральный хребет и водораздел Шанта. Вдоль отрогов Хвана тянулась продольная континентальная воздушная магистраль. Ближе к вечеру Мезран стал подниматься в горы, затаскивая каретку по круто бегущему вверх пазовому рельсу и через 15 километров достиг северной станции Ангвинского узла. Бурлатская бригада прицепила передние тяги к пристежным серьгам полуторакилометрового бесконечного привода, натянутого деревянными шкивами каната, позволявшего одновременно буксировать гондолы в противоположных направлениях. Приводным шкивом служил ворот, вращаемый бурлаками. Мизран со степенной медлительностью приблизился к ангвинской развязке, где северная ветка соединялась с продольной континентальной магистралью. Тяги гандолы подсоединили к еще одному бесконечному канату, подвешенному над головокружительной пропастью. И Мизран, наконец, спустился на землю у центральной станции Ангвина. Ветровой привел Эцвейна к суперинтенданту Ангвинского узла. Тот поначалу брюзжал. «Вечно присылают мне сосунков и недоразвитых ублюдков! Что я буду с ним делать? Ворот крутить ему слабо!» Вдобавок у него дурной глаз. Ветровой пожал плечами, снисходительно поглядывая на Эйцвейна. «Подрасти бы ему не мешало. Но это не мое дело. Не хочешь, верну его Перцелю на обратном пути?» «Ммм, подожди, не торопись. Сколько он заломил?» «Перцель требует двести». «За что? За в грязном мешке?» «Полюбуйся, кожа до кости!» «Больше сотни не дам. Я получил другие инструкции». К черту инструкции! Перцель меня и тебя за водит. Оставь дохляка здесь. Если перцель не возьмет сотню, заберешь пацана через неделю. А я пока повременю с ошейником. Дешево живешь. Парень подрастет, он шустрый. Канат пристегивать может не хуже меня. Понятное дело. Так я его и отправлю на развязку. А остановщика покрепче поставлю на ворот. Ветровой расхохотался. «И за сто флоринов получишь здорового бурлака!» «Кто кого за нос водит?» Суперинтендант ухмыльнулся. «Перцелю не обязательно обо всем докладывать!» «Мне-то что? Мое дело сторона!» «Что скажешь, что и доложу!» «Ну и ладно. Отвези его назад на развязку. Я передам приказ мигалкой!» Повернувшись к Эцвейну, суперинтендант нахмурился. «Не унывай!» Все, что от тебя требуется, точная, быстрая работа. Главное, не отлынивай. Увидишь, на воздушной дороге не все так плохо, как рассказывают. останешь халтурить? Или больным прикидываться? Выпарю ерепейником. У меня взятки гладкие. Эцвейна перевезли через ущелье обратно на Ангвинскую развязку. Гондолу подтягивал к платформе, крутивший ручную лебедку белобрысый жилистый парень немногим старше Эцвейна. Эцвейна вытолкнули на платформу. Мизран снова поднялся в сумеречное небо. Гондолу отбуксировали через ущелье к станции, где начиналась северная ветка. Белобрысый юноша провел Эцвейна в приземистое каменное строение. Там два других молодых человека поглощали ужин. Вареные кормовые бобы с чаем. белобрысы объявил, новый помощник однако как тебя звать то тогасстели цвейн гастели цвейн надо же милости просим я финерак вот сидит ишель горет стихотворец а этот с длинной рожей дикон есть хочешь стол у нас не роскошный бобы да хлеб с чаем но это лучше чем с голоду помирать и цвейн Взял миску с едва теплыми бобами. Финерак ткнул большим пальцем в направлении центральной станции. «Старый хрыч Дагбольд нормирует дрова, не говоря уже о воде, провианте и всем остальном, на чем можно сэкономить, положив деньги себе в карман». Дикон мрачно процедил, пережевывая бобы. «Теперь мне придется тянуть лямку под самым носом у Дагбольда. Не смейся, не болтай, навались, не отставай». «Чёртов придурок здесь хотя бы сплюнуть можно не получив взбучки «Всё одно все под ермом ходим мечтательно откликнулся ишель через год или два и меня отвезут на ту сторону потом наступит черед финерака а через пять шесть лет к нам присоединится его высочество гастели цвень и мы снова будем вместе обливаться потом счастливые толкатели прогресса нет уж «Только не я!» — заявил Дикон. «Как только освободится место чистильщика путей, я подам заявку. Там, по крайней мере, не сидишь на привязи, как ахульф в сторожевой будке. А если Дагбольт откажет, можно тайком выиграть в кости. Мне везет в игре. Помяните мое слово. Десяти лет не пройдет, как я выплачу долг». «Желаю удачи», — буркнул финерак «Ты уже обобрал меня до нитки. Надеюсь, выигрыш тебе пригодится». С утра финерак разъяснил Эдсвейну его обязанности. Работали в три смены. Эдсвейн должен был сменять Ишиэля и дежурить, пока не проснется финерак На развязке между двумя ущельями гондолы подтягивали канатами. Пазовые рельсы здесь не использовались. Если гондола следовала прямо по континентальной магистрали, дежурный просто освобождал зажим тормозных колодок, удерживавших холостой шкив бесконечного каната. Если гондола сворачивала на северную ветку или возвращалась по ней, дежурный ловил тросы крюком-карабином, прикованным предохранительной цепью к платформе станции, и подсоединял их к канату другой линии. Как младшему члену бригады Эдсвейну также поручили смазывать шкивы, подметать в бараке и варить утреннюю кашу. Работа не слишком утомительная, не отличалась сложностью, и у бригады оставалось много свободного времени. И Шиэль, и Фенеракт, вязали крючками пестрые жилеты, пользовавшиеся спросом на ярмарке в Ангвине, и играли в кости на вырученные деньги, надеясь избавиться от крепостного долга. «На центральной станции», — объяснил Фенерак, «Дагбольд запрещает азартные игры. Говорит, чтобы не было драка по ножовщине. Врет, в отродье. Какой-нибудь счастливчик, нет-нет, да выиграет достаточно, чтобы выкупиться. Этого-то Дагбольд и боится». «Вольных работников сюда силком не заманишь!» «Дураков мало!» Эд посмотрел вокруг. Они стояли на голом выветренном уступе полсотни метров в ширину между двумя ответвлениями глубокого ущелья. «Под необозримой массой горы Миш!» Эд спросил. «Сколько времени ты здесь провел?» «Два года», — ответил Фенерак. «Дикон торчит здесь уже восемь лет». Эдсвейн подавленно разглядывал угловатую скалу, нависшую над станцией. Взобраться по ней не было никакой возможности. Обрывы по сторонам уступа производили не менее устрашающее впечатление. Фенерак, понимающий, мрачно усмехнулся. «Не прочь попытать счастье?» «Почему нет?» Фенерак не выразил ни удивления, ни осуждения. «Тогда торопись, пока не окольцевали. Я сюда угодил уже в ошейнике. Все равно Обо всем успел подумать. «Какая разница, потерять голову или сорваться в пропасть?» Подойдя к краю утеса, они мерили глазами глубину и ширину ущелья, завистью поглядывая на птиц, деловито порхавших в прозрачной воздушной пучине. «Я тут часами стоял. Тихо, с горечью, говорил фенерак. Прослеживал, сравнивал маршруты. Спуститься в долину трудно». Отсюда до выступа красного гранита нужна веревка. Приводной канат туго натянут. Разрежешь, с той стороны сразу заметят. Опытный скалолаз или отчаянный смельчак спустился бы по трещине, видишь, чуть левее. Потом пришлось бы пробираться поперек по козырьку. Это возможно, он шире, чем кажется сверху. От козырька до начала осыпи местами уже не так круто. Если осыпь не начнет ползти, считай ты уже в долине ну дальше что до ближайшего селения 150 пятьдесят километров воду положим можно найти Морена где-нибудь кончится есть будет нечего кроме того в горах небезопасно у нас завелись соседи дикие ахульфы об ахульфах я и позабыл хотя они тут попадались Фэги. свирепая подлая порода их что-то незаметно в последнее время зато появилась другая нечисть Фенерак пригляделся, чуть наклонившись над пропастью. «Только вчера видел». Резко выпрямившись, он указал пальцем. «Смотри! За острой черной скалой. По-моему, пещера или навес. У них там стойбище». Эцвейну показалось, что между скалой и таким же черным входом в пещеру мелькнула какая-то тень. «Кто это?» «Рогушкои. Ты о них слышал? Горные дикари?» Говорят, их можно утихомирить, выставив бочку самогона. Где ты возьмешь самогон? Да женщин, они тоже большие охотники. Никогда не видел Рогушкоя вблизи. Надеюсь, и не придется. Что, если они вздумают сюда забраться? Бежать некуда. Изрубят на куски. Представляешь, как огорчится Дагбольд, заметил Эдцвейн. Да его удар хватит. Беда, разорение. Придется раскошелиться на трех новых должников. Будь его воля, мы все тут проторчим на бабах и хлебе до глубокой старости. Эд с тоской смотрел на вьющиеся в голубые дали ущелья. «Я хотел стать музыкантом. Кто-нибудь когда-нибудь отрабатывает крепостной долг?» «Дагбольд делает все, чтобы это не случилось», — отвечал финерак «Он заведует ларьком, где продают шемское пиво, фрукты, конфеты и прочее. В кости обычно выигрывают вольнонаемные» а чаще всего везет любимчикам суперинтенданта. Как и почему, никто не знает. Так или иначе, не все так плохо. Может, и я сделаю карьеру на воздушной дороге. Чем черт не шутит? Места часто освобождаются. Отработав свое на вороте, можно стать чистильщиком пазов или ремонтником. Те, у кого хорошо варят котелок, в свободное время учат электрику. Таких назначают операторами оптического телеграфа. «Чистая, легкая работа, и платят больше». Фенерак запрокинул голову, протянул руку, будто призывая облака. «А больше всего я хотел бы стать ветровым. Подумать только. Летишь в гондоли, подкручиваешь лебедки. Внизу бежит с перестуком каретка. Что может быть лучше? Сегодня ты на берегу пролива Язычников или в Амазе. Завтра в Гарвии». Послезавтра уже мчишься по продольной магистрали к Пельмонту, к Верну. Дальше, к Синему океану. «Неплохо в своем роде», — с сомнением сказал Эцвейн. И все-таки он не сумел закончить. Фенерак пожал плечами. «Пока не окольцевали. Беги! Ты свободен!» «Не беспокойся, я тебя не остановлю. И Шеэль тоже. Если хочешь, поможем спуститься». Но кругом дикие места. Тебя ждет верная смерть. Эх, все равно, не будь на мне, ерма Сбежал бы, только меня и видели. С другой стороны ущелья протрубили в сигнальный рог. Фенерак насторожился. Пойдем, прибывает гондола из Ангвина. Они вернулись на платформу. Началась смена цвейна Фенерак стоял рядом. Ему поручили обучение новичка. Приближающаяся гондола наклонно висела в небе, подпрыгивая и покачиваясь. Приводной канат тянул ее против ветра. Тягловые тросы, носовой и кормовой, пристегнули серьгами к большому железному кольцу. Кольцо, в свою очередь, соединялось короткой цепью с проушиной хомута на приводном канате. На кольце болталась черная бирка, означавшая, что гондолу следовало перестегнуть на северную ветку. Когда хомут оказался в верхней точке окружности натяжного шкива, Фенерак нажал кнопку электрического звонка, оповещавшего бригадира бурлаков, вращавших ворот, и одновременно навалился на рычаг тормоза, остановившего натяжной шкив. Зацепив кольцо крюком-карабином на цепи, он высвободил хомут. Эцвейн перенес хомут на канат северной ветки, застегнул его. Фенерак нажал кнопку, передававшую сигнал к вороту северной станции приводной канат, натянулся, и гондола поплыла над ущельем, понукаемая южным ветром. Через полчаса с востока прибыла следующая гондола, нетерпеливо дергавшая тросы, туго натянутые свежим бризом, налетавшим с горы Миш. Хомут проехал над свободно вращающимся натяжным шкивом. Вмешательство Фенерака и Эцвейна не требовалось. Гондола направлялась в Гарвий и последовала над ущельем к центральной станции Ангвина. Вскоре с запада появилась еще одна гондола. Опять с черной биркой на кольце. Эдсвейн сказал Фенераку. — С твоего разрешения, я сам перестегну ее на северную ветку. А ты проследи, чтобы я все сделал правильно. — Давай попробуй, — согласился Фенерак. — Должен признаться, ты все схватываешь на лету. — Так точно, — отозвался Эдсвейн на лету, и собираюсь последовать твоему совету. Неужели? Решил делать карьеру на воздушной дороге? Над этим стоит подумать, кивнула Цвейн. Как ты справедливо заметил, я еще не окольцован, следовательно, у меня есть выбор. Расскажи это Дагбольту, посоветовал Фенерак. Хомут подъезжает. Не прозевай звонок и тормоз. Хомут приводного каната приближался к натяжному шкиву. Как только он коснулся шкива, Эдсвейн нажал на кнопку звонка и на рычаг тормоза. «Все правильно», — сказал Фенерак. Эдсвейн взял крюк-карабин, зацепил кольцо, подтянул его к себе и высвободил хомут. «Молодец», — одобрил Фенерак. «И помогать тебе незачем. Сам справишься». Эдсвейн закрепил канатный хомут на ободе шкива, расстегнул карабин, отцепил крюк от кольца и встал одной ногой на кольцо. А пинком другой ноги высвободил хомут. Фенерак ошеломленно провожал глазами возносящегося цвейна «Что ты...» — выдохнул он. «Ты выпустил гондолу!» «Так точно!» — весело крикнул цвейн уже издалека. «Передавай привет Дагбольту!» «Прощай, Фенерак!» Порывистый ветер, Относил гондолу все выше и дальше от горы Миш. Фенерак стоял на платформе, задрав голову и разинув рот. Эцвейн присел, упираясь ногой в кольцо. Одной рукой схватился за тросы над головой, помахал другой рукой. Фенерак, сверху казавшийся маленьким и коротеньким, неуверенно поднял руку в ответ. Эцвейн почувствовал укол сожаления. Фенерак... Понравился ему больше всех, кого он встречал. «Когда-нибудь мы еще увидимся», — сказал он себе. Ветровой в гондоле спохватился и выглянул за борт, но сделать ничего не мог. Ситуация была непоправима. «Внимание!» — громко обратился он к пассажирам. «Тросы отцепились. Нас несет ветром в северо-западном направлении, то есть...» Мы не рискуем налететь на скалу или приземлиться в дебрях. Повторяю, нет никакой опасности. Просьба сохранять спокойствие. Как только мы окажемся поблизости от населенного пункта, я начну травить газ и постепенно опущу гондолу на землю. От имени владельцев и руководства воздушной дороги приношу извинения за непредвиденное изменение расписания.